Глава двадцатая Человек нес на плече жерт, продернутую сквозь глаза трех больших рыбин. Увидев меня, он приостановился, а потом подошел и раскинул руки. Громовой хохот сотрясал его черные, как смоль, бороду и усы. «Сэндени! Гром и молния! Что вы тут делаете, старый отшельник? Решили к нам пристать?» Захотелось в компанию? А может, ограбили кассу своего округа, сбежали с казенными деньгами и решили укрыться у партизан? Ха-ха, да провались я на дно морское, если это не самый злющий, не самый старый и не самый спесивый из наших заморских начальничков. Я силился припомнить, кто такой этот грубиян, ибо уже по отвращению, которое он во мне вызывал, понял, что это, несомненно, знакомец. «Ну что ж, начальник, приятелей уже не узнаешь. Вот что значит жить одному в чищобе. Все лица становятся друг на друга похожими. Хабиб, капитан дальнего плавания, полный хозяин на борту. А мое присутствие здесь показывает, что этот мил человек, то есть я — все еще на плаву. Я удивился, что не сразу узнал этого негодяя по его жизнерадостности и пышущему здоровью. Он обнял меня за плечи, хотя я смотрел вокруг неприветливее, чем обычно. Коротер и Хабиб. Вот какими людьми окружил себя Вайтери. Во всей этой компании смущал меня только Морель, но он явно попал сюда по ошибке. Я сразу почувствовал облегчение, как говорится, встряхнулся. Теперь я уже мог вернуться в свою дыру, скрестить руки и ждать, пока все кончится, смотреть на звезды, прекрасные только потому, что они бесконечно далеки. Словом, все пришло в норму. Передо мной было одно из выдающихся начинаний, обреченное, как и все остальные, на те же подлости и компромиссы. Я осведомился со всей доступной мне иронией о судьбе другого земного странника, которого знал как компаньона Хабиба. Горит во славу благородной идеи прекрасного идеала, готов на все ради защиты богатств природы, перешел в стан слонов, всем пожертвовал ради сохранения могучего символа естественной свободы. Желает также внести свою лепту в благородную борьбу за право человека распоряжаться своей судьбой, запечатлеть свое имя в анналах истории рядом с Байроном, вождями Китая и России и великим Лоуренсом Аравийским. Влил свое слабое дыхание в бушующий вихрь восстания. Всегдашний участник любой великой борьбы — неукротимый поборник правого дела. Разбудил меня среди ночи, произнес возвышенную речь, взял свой манлихер и цианистый калий, презрел все мирские блага, умчался, опередив всего на несколько часов полицию, привычное дело, ха-ха, на помощь слонам. Сразу же был обвинен во всех преступлениях, предусмотренных уголовным кодексом, хотя ничего уголовного в его натуре нет. Верный друг искусств, прилежный наставник молодежи, Оксфорд и Кембридж, светский человек в полном смысле этого слова. И вот мы снова партизаним привычное дело. Идеалы-то ведь еще не умерли. Иногда приходится жрать дерьмо, но, как видите, живы. К несчастью, душа у него ранимая. Сейчас валяется в палатке с дьявольской дизентерией. Молит бросить его подыхать, но дудки. Доживет с моей помощью до победного конца. Вот поймал для него парочку рыбок. Надо спасать наших избранников. Все при нас, и жизнь прекрасна. Это вам говорит капитан дальнего плавания Хабиб. А видит Бог этот малый в таких делах Дока. Он снова хлопнул меня по плечу и, покачиваясь на кривых, уверенно ступавших по земле ногах с крепкими мускулистыми икрами, удалился вместе со своими рыбами. У него был пышущий здоровьем, жизнерадостный вид. У меня почему-то вдруг отлегло от сердца. Каким бы ни было мое одиночество, я еще не созрел для подобной компании. И теперь я отчетливо видел что кроется за нашумевшей историей со слонами и что покрывает наивность Мореля? Такой человек, как Перквист, пришел сюда побуждаемой страстью натуралиста, известной всем мизантропии, которая на самом деле была лишь благородной злобой против всего, что губило природу, против испытаний атомной бомбы, концлагерей, диктаторских режимов, российского варварства и прочей грязи, грозившей заморать красоту природы и отравить источники самой жизни. За ним следовал Вайтери, веривший в неизбежность Третьей мировой войны, рассчитывая стать после падения Европы первым героем панафриканского национализма. А далее стояли, как всегда стоят в тени всякого благородного дела, обыкновенные бандиты или убийцы, как залог земного успеха. И совсем уж позади немая толпа африканских народов с настороженным взглядом, которые еще ни о чем не знают, но, как бы там ни было, их час пробьет. А еще дальше, очень-очень далеко, быть может, лишь в сердце Мореля были слоны. Словом, это был партизанский отряд: настоящие партизаны, люди доброй воли и мерзавцы, благородное негодование и ловкий расчет, слоны на горизонте и цель, которая оправдывает средства. Да, повторяю, партизанский отряд горстка людей, одержимых высокой мечтой и чистыми помыслами, которые как раз и кончаются кровавыми бойнями. Сэндени на минуту замолчал. Его слегка монгольская внешность, голый череп, высокие скулы и коренастая фигура вдруг напомнила отцу Тасэну всадника, сброшенного на землю. Я с ними попрощался, пошел прямо к своим лошадям, которых держал наготове Нгала. Перквист вызвался меня проводить. Он сидел в седле очень прямо, лицо хранило суровое выражение. Одно стремя у него было длиннее другого, чтобы опираться на него негнущейся ногой. Квист порвал связки правой ноги в арктической расщелине. Я спрашивал себя, почему, не сказав мне ни слова, он решил меня проводить. Может, вдруг почувствовал, что я ему ближе, чем другие. Лошади наши шли по прямой дороге между скалами. Солнце исчезло за лесом. Бамбук и деревья, казалось, делили между собой его багряницу. Мы ехали медленно, и вдруг от Галангаля до нас донесся оглушительный треск. Весь лес задрожал, и, словно уступив какому-то яростному нашествию, воздух огласился ревом стада прокладывающего себе дорогу к воде. Несколько мгновений, треск вырванных с корнями деревьев, дрожание земли под ногами и трубный зов слонов напоминали разбушевавшийся ураган. Я к такому привык, и все же каждый раз этот грохот заставлял чаще биться мое сердце. То был не страх, а какое-то странное сопереживание. Я прислушался. Лес будто распахнулся во все стороны, шум стоял такой, что было непонятно, откуда он идет. Но с той возвышенности, где мы находились, я увидел по ту сторону прогалины, по которой текла вода, как сотрясается лес, словно охваченный невыразимым ужасом, а верхушки деревьев стремительно клонятся, прячась под лески. Тут я заметил сбившиеся в кучу серые, громадные, толстые и круглые спины, которые так хорошо знал. Я подумал, скоро во всем нашем мире не останется места, чтобы дать простор их царственной неуклюжести. И, как всякий раз, когда их видел, я не мог удержаться от счастливой улыбки словно это зрелище заверяло меня в наличии чего-то существенного. В наш век бессилия, всяческих табу, запретов и почти физического порабощения, когда человек отбрасывает свои самые старые истины и отказывается от своих глубинных потребностей, мне всегда кажется, когда я слышу этот могучий рев, что мы еще не совсем отрезаны от своих истоков, что нас еще не оскопили во имя лжи, что мы еще не окончательно сдались. И притом стоило мне услышать этот древний земной звук, стоило стать свидетелем этой живой лавины, как я тут же понимал, что скоро среди нас не останется места для такой вольной стихии. С этим трудно было мириться. Спустившись по тропе, Перквист остановил лошадь. Я сразу подумал, что с тех пор, как я его знаю, всегда видел на этом лице, так глубоко изрезанном морщинами, что оно выглядело почти величественным, только выражение предельной строгости. Его голубые глаза, казалось, хранили осколки вечных льдов, которые он когда-то созерцал в Арктике, вместе с Фритьефом Нансоном. Губы над седой бородой прямые и твердые. В них не чувствовалось и намека на снисхождение к людям. Слушайтесь хорошенько, сказал перквист. Это самый прекрасный шум на Земле. Я вслушиваюсь в него всю жизнь. Я говорю не только о слонах. Я чуточку помолчал прежде чем ответить. Мы слышим этот шум с тех пор, как живем в Африке. Но сегодня вы уже другие, сен -Дени. Раньше этот шум достигал только ваших ушей. Сегодня он проникает к вам в сердце. Вы уже не можете сопротивляться его красоте. Прежде, когда он нарушал ваш сон, вы брали ружья, и этим все было сказано. Сегодня ружье вам отвратительнее, чем грохот, который внушает страх. Как видно, это и есть пора зрелости. Что вы скажете там, форт Лами? — То, что не перестаю повторять год за годом, — ответил я угрюмо, — что в Африке пора уважать слонов. Пора охранять природу, которая в этом нуждается. Лицо Перквиста оставалось каменным. Я подумал, что в каком-то возрасте лица навсегда застывают в одном и том же выражении, которое не так-то просто изменить. «Вы думаете, против нас решат послать войска?» спросил датчанин. «Их в экваториальной Африке нет, но охотники очень волнуются». Лицо его по-прежнему оставалось суровым, но, к моему удивлению, Он весело пошутил. «В мои годы забавно быть убитым». «Да уж, чего смешнее», — заверил я. «А сколько же вам в сущности лет?» «Я очень стар», — ответил он на полном серьезе. И добавил, как нечто само собой разумеющееся. «Я буду рад умереть в Африке». «Почему же?» «Потому что человек начался здесь». Колыбель человечества вне соленде Это почти доказано. Странный довод. Умирать лучше дома. Вот еще один, который пытается отыскать свой дом на земле, подумал я. И спросил, а Морель? Мы все нуждаемся в защите. В его голосе звучала печаль. Бедный Морель, сказал он попал в немыслимое положение. Ему никогда не удавалось разрешить это противоречие, отстаивать идеал человека в компании людей. Прощайте.